Глава восьмая Здесь их, похоже, ждали. Крохотная деревенька, пяток приземистых домишек и столько же сараев с курами, козами и коровами казалось чуть ли не заброшенной. Никаких следов на недавно выпавшем снеге или шума. Если бы не дымок над крышами, ее и вовсе можно было бы не заметить. Как знать, может и к лучшему. Обе деревни к северу сдались почти без боя, а это вдруг огрызнулось, и огрызнулось так, что четверо из Хирда отправились к всеотцу в небесные чертоги. То ли местные оказались покрепче своих сородичей, то ли кто-то из правителей уже прознал про драконоголовые корабли, пришедшие с холодного моря, и отправил своих людей. Слишком уж хорошо они сражались, защищая свои убогие хижины, и слишком уж крепкие у них оказались мечи и кольчуги. У простых землепашцев таких не бывает. «Славная битва, друг мой!» Один из хирдманов вышел из дома на улицу и бросил в снег еще теплую козью тушу. «Богам не было угодно дать нам богатой добычи, зато они послали нам храбрецов, чтобы испытать нас!» «Сейчас я бы скорее желал найти побольше припасов, чем славы». Халвард по прозванию «левша» устало привалился спиной к холодной стене и сбросил щит. С правой руки. Так он сражался столько, сколько себя помнил. И немного отыскалось тех, кто успевал встретить удар с непривычной стороны. Когда-то Халвард считал это особой благодарностью Тира, которому тоже пришлось однажды взяться за меч левой рукой. «Но теперь впору подумать, что это не дар, а проклятие». раз уж Халварду суждено было бежать с родных островов, видеть смерть отца и оказаться здесь, на чужой земле, с которой уже не уйти. Даже если никто не отыщет на берегу Драккары, им все равно уже не выйти в море, волны которого сковала вечным льдом Фимбульвиндер, зима великанов из древних сказаний о Рагнарёке. Холод уже захватил Эллиге, а скоро придет и сюда. Но Халвард этого уже не увидит, если все отцу будет угодно подарить ему славную смерть. И когда Хеймдальд затрубит в свой рог и откроются все пятьсот сорок врат небесных чертогов, он встанет плечом к плечу с павшими друзьями, чтобы вместе встретить полчища ледяных великанов». «Верно!» — проворчал Хирдман. «Если так пойдет и дальше, уже скоро нам будет нечего есть». «Так разве нам есть, кого винить?» — раздался недовольный голос. «Кроме тебя, Халвард-Левша!» Гилмор шагнул вперед и сердито отшвырнул полупустой мешок. Похоже, на этот раз добычи ему почти не досталось. Те, кто не идет в бой в первых рядах, а прячется за щитами и спинами других, всегда забирают лишь остатки. Таков древний обычай северян. Но имперец не привык добывать свой хлеб грабежом. Он всю свою жизнь ходил под парусом торгового корабля, и даже на лохе Саримор остался тем же, кем был раньше. «И в чем же моя вина, Гилмор, прозванный Беззубым?» усмехнулся Халвард. «Это ты привел нас сюда!» Бывший имперский торгаш пнул собственный мешок. «Это по твоей милости наши корабли теперь среди льдов, а сами мы голодаем!» пока славные воины едят и пьют за столом конунга Сивова и... «Я не звал тебя с собой!» Халвард шагнул Гилмору навстречу. «Лохи Саримор был домом вольного народа, и каждый сам выбрал свой путь, когда с севера пришел холод. У меня нет зла на тех, кто пожелал предложить свои мечи Сивому. Так почему же ты не среди них, беззубой Откуда мне было знать, что Сивый так быстро управится с войском императора?» проворчал Гилмор. «Раньше на тех землях меня бы вздернул первый же барон, которому я бы попался на глаза». «И ты сам пошел за мной», — Халвард пожал плечами. «И сам назвал меня ярлом, как и многие из тех, кто теперь жалеет об этом». За спиной у Гилмора уже собралась толпа в две дюжины человек. По большей части из тех, кто сбежал от суда императора. Но Халвард видел и других. рожденных севером и когда-то не пожелавших склониться перед серым медведем. Что же с ними случилось, когда отважные воины и мореходы, больше жизни ценившие свободу, успели превратиться в трусов, готовых продать свои мечи и верность за кружку медовухи и миску похлебки? «Ты не говорил, что мы станем грабить деревни!» – прошепел Гилмор. «Ты обещал, что мы будем служить истинному конунгу!» «И где же он, Халвард-Левша?» «Лучше бы тебе помолчать беззубой кто Кто-то из северян, еще из тех, кто вместе с отцом бежал со Скагина два года назад, сплюнул в снег. «С Конунгом или без него мы живем так, как жили наши предки, и умрем так же, как умирали они, вдали от родных фьордов, но окутанные славой». «У все отца еще достаточно места в его чертогах, и назовут братьями тех, кто...» «Ты так спешишь умереть!» — огрызнулся Гилмор. «Не лучше ли предложить свою верность тому, кто может накормить своих людей и заплатить? Ты хочешь, чтобы я назвал себя человеком конунга сивого Халвард сложил руки на груди. «Чтобы мы пошли на запад и продали свои мечи за золото из сундуков императора?» «Разве мудрый не поступил бы так?» Гилмор хлопнул себя по бедрам. «Разве твоим богам есть дело до того, кому из конунгов ты служишь? Любой клятве есть свой срок, левша!» «Богам есть дело до всего, глупец!» Проговорил Халвард. «Мой брат ушел с сыном серого медведя, которого я назвал своим конунгом. Но даже будь он здесь, сам пристыдил бы меня, пожелая, склониться перед сивым». «Разве ты не видишь, что происходит, беззубый?» Халвард развел руками в стороны. «Холод с каждым днем все сильнее. Этому миру суждено погибнуть, и день Рагнарека уже близко. И лишь из-за того, что и люди, и бессмертные боги нарушили свои клятвы. Слишком часто мы забывали тех, кому обещали служить. Но больше этому не бывать. Ты волен поступить, как хочешь». «Но я не предам Рагнара Бьернсона!» «Тогда ты даже глупее, чем...» Договорить Гилмор не успел. В воздухе что-то свистнуло, и под жиденькой бородкой у него вдруг выросла длинная стрела с черно-красным оперением. А потом раздался грохот, и Халвард увидел, как из-за деревьев сотни шагов от крайнего дома появляются всадники. Совсем не похожие на местных вояк. в черных доспехах, украшенных золотом, со странными треугольными щитами и огромными мечами, заостренными и раза в полтора длиннее клинков, что ковали на Эллиге. Дюжина конных воинов. Две. Три. Они мчались прямо на сгрудившихся среди домов северян, и их с каждым мгновением становилось все больше. Похоже, отец услышал молитвы Халварда. и, наконец, решил подарить ему то, о чем он давно просил. «Встать в строй!» — заорал левша, вырывая из ножен меч. «Стена щитов! Боги с нами!» «Не уж, княже!» — Ратибор чуть согнулся в седле, будто пытаясь разглядеть что-то за засыпанными снегом еловыми ветками. «Чую свеев!» «У меня на них нюх особый, да и некуда тут идти больше!» «Откуда знаешь?» — поинтересовался Вацлав. «Одна здесь дорога княже!» Ратибор вытянул руку к просвету между деревьями. «Вдоль речки как раз и будет, у которой свеи две деревни спалили, чтобы им пусто было поганым!» «Может, твой гонец врет? Люди напуганы?» Они могли увидеть дюжину беглых дружинников из южных городов и принять их за целое войско северян. Вацлав заерзал в седле, усаживаясь поудобнее. Он уже два дня толком не смыкал глаз, охотясь за неведомыми грабителями, пришедшими с севера, но так и не увидел хотя бы одного. Только убитых и сгоревшие дома. И пусть деревни не сгорают сами по себе, не могло же целое войско пройти от самого моря сюда, вглубь Скловенских земель. А если и могло, Вацлаву не так уж сильно хотелось с ним встречаться. Князья собрали вдвое меньше людей, чем обещали, и треть дружины пришлось отправить на юг, навести порядок на разоренных булгарами землях Укруглицы. И если случится сражаться сейчас, когда от трех сотен всадников осталось едва ли полторы. «Да как не свеи, княже?» Ратибор тряхнул седой бородой. «Щиты круглые, мечи, один в один, как у Рагнара Конунга. Свеи есть, слав-стрелец их своими глазами видел». «А где он сам-то?» — проворчал Вацлав. «Я здесь, князь!» Высокая фигура в плаще с капюшоном показалась из-за деревьев. В прашне такими обносками побрезговали бы даже по прошайке, но следопыт со странным именем Слав никогда не носил ничего другого. Видимо, такая одежда помогала ему прятаться в лесу, хотя скорее уж он владел каким-то особым колдовством, сделавшим его шаги неслышными. Вацлав мог поклясться, что еще мгновение назад среди ветвей не было никого. Под сапогами Слава не шумел даже скрипучий снег, и он каким-то чудом всегда успевал следовать за дружиной и появляться по первому зову Вацлава. Хоть князь и не мог припомнить, чтобы видел следопыта верхом на лошади. «Где же твои северяне?» — проворчал Вацлав. «Ты говорил?» «Впереди! Там небольшая деревня!» Слав вытянул руку и указал куда-то на верхушке елей. «Они убили жителей и теперь заняты грабежом. Мы застанем их врасплох, князь!» Ратибор тихо выругался в бороду, и Вацлав заметил поднимавшийся над кромкой леса дым. Слишком густой и черный, чтобы идти от очага. Где-то в паре сотен шагов от реки горели дома. «Сколько их там?» Вацлав не без труда подавил желание тут же сорваться в галоп «Ты видел? Чуть больше сотни, князь!» отозвался Слав. «Они не успеют даже взяться за оружие, если мы не будем шуметь!» «Веди!» Вацлав пришпорил коня. «Показывай дорогу!» Глубокий снег глушил топот копыт, и все же полторы сотни всадников не могли двигаться беззвучно. То у одного, то у другого звенела сбруя или негромко обрецали доспехи. И тогда шагавший впереди следопыт оборачивался и грозно зыркал на князя. Горьковатый запах гари уже давно щекотал ноздри, будто подгоняя и заставляя хвататься за меч. Но теперь к нему примешивался и другой, сладковато-терпкий, чуть отдающий железом. «Тьфу, зараза!» Слав припал на одно колено и сорвался со спины длинный почти в человеческий рост лук. «Заметили! Давай, князь!» Вацлава не пришлось просить дважды. Слишком долго он гонялся по лесу за этими проклятыми северянами. И если уж пока не суждено угостить сталью самого конунга сивого и предателя дядю, самое время взяться за тех, кто им служит. «Вперед!» — заорал Вацлав, приподнимаясь на стременах. «Мечи к бою!» Деревенька появилась из-за заснеженных елочек неожиданную Просто вдруг возникла прямо на пути и будто сама прыгнула под копыта коней вместе с мечущимися фигурками. Два или три десятка северян уже успели сомкнуть круглые цветастые щиты, но остальные только бежали, спешили занять свое место в строю. Не выстоят, но ну никак не выстоят. Дружинники Вацлава уже развернулись для удара И казалось, нет той силы, что его выдержит. Сам князь рванул из ножен тяжелый меч, чтобы первым вступить в бой. И не успел. Где-то над головой раздался пронзительный крик. И с неба, прямо в снег под копыта коня, упала крупная пестрая птица. Упала, гулка ударилась об землю и исчезла, разбрасывая в разные стороны целый ворох перьев. и вместо нее навстречу князю из сугроба поднялась фигура в черных одеждах.